Глава двадцать четвертая Ждать, пока Сергей поговорит с Олегом, я не стала. Не знаю почему, но хотелось как можно скорее покинуть офис. В душе царил полный раздрай. После визитов, святая святых, домашний очаг у босса, оказаться с ним наедине в складском помещении и почувствовать его руки там, куда никто, кроме любимого мужчины, не должен касаться, было слишком... Я помнила, что Сергей вроде как хотел о чём-то поговорить, вот только мне было откровенно страшно. Как нашкодивший ребёнок, я хотела максимально оттянуть время расплаты, когда нужно прийти к родителям и выслушать обвинительную речь. Оказавшись дома, я сказала домашним, что сильно устала и провела вечер в тихом одиночестве возле компьютера. Перед сном я настолько заела себя угрозами совести, что решила на утро притвориться больной и не пойти на работу. Что мне снилось в ту ночь, я не запомнила. Однако проснулась с чувством капитальной усталости. Первое, что я сделала после пробуждения, это позвонила Лене и сообщила о своей болезни. Та посокрушалась несколько минут для проформы, пожелала выздоровления и попрощалась со мной, пообещав доложить начальству о моём пропуске. После я набрала Олега и предупредила его, что не смогу прийти. Напарник был сильно расстроен, но, кажется, поверил в мою легенду. Сложнее всего было притвориться перед семьёй, особенно скрыть от мамы своё моральное состояние. К счастью, родители снова засубирались по своим делам, поэтому меня никто не стал донимать ненужными расспросами. В районе обеда телефон пиликнул, сообщив о входящем сообщении. Я лежала на своей кровати и читала книгу, но услышав звук оповещения, отложила её в сторону и разблокировала экран телефона. Свет, как ты? Сергей. Я почувствовала себя большой лгуней. Обо мне волнуются, а я тут притворяюсь больной, лишь бы избежать встречи со слишком сексуальным начальником. Все хорошо, немного приболела. Перевернувшись на живот, подложила под грудь подушку и услышала новый блинг. Насколько все серьезно? Температура есть? Нет, написала и отправила, прежде чем сообразила, что этот ответ никак не вяжется с той информацией, что я сообщила Лене. Хотела было удалить сообщение, но две галочки информировали о том, что сообщение уже прочитано. Вздохнув, дописала: "Спасибо, скоро буду в порядке". Я отложила телефон и зажмурилась. Невольно перед глазами возникла недавняя картина в складском помещении. Почему Сергей позволил себе такую вольность? Не подумал ли он обо мне, о всякой чепухе? И как понимать его прикосновение? Не хотелось верить в то, что этот мужчина типичный бабник. Такой же, как и Марк, способен изменить своей женщине ради сиюминутного желания. Настроение резко полетело под откос. Телефон сообщил о новом непрочитанном сообщении. Мы не поговорили. Я бы хотел прояснить некоторые моменты. Моменты? Это он так обозвал свои приставания. Ну-ну. Не понимаю, о чём вы. После сообщения босса было странное ощущение, словно я искупалась в грязи. Хотела пойти в душ и долго-долго отмываться от налипшего стыда. Ведь я была у него дома, видела его жену, комнату дочки. Я не могла себе позволить забыть о том, что шеф женат. Не могла расслабиться и получать удовольствие от несомненно приятных прикосновений мужских рук. То, что происходило между мной и Сергеем, не шло ни в какое сравнение с тем, что было раньше с Марком. Таких разрядов, такой химии у меня не было ни с одним мужчиной. Чтобы тело прошибало молнией от одного прикосновения, колени подкашивались, а сила воли забивалась в самый дальний уголок сознания. Выходи. Я перечитала несколько раз новое сообщение, прежде чем смысл слова дошёл до меня. Куда выходить? Неужели босс наплевал на работу и примчался к больной работнице? Да нет, дурость какая-то. Куда? Я внизу. Вот теперь мне стало страшно, потому что сердце встрепенулось, а на лице расцвела улыбка, потому что всё существо наполнилось предчувствием чего-то хорошего, а в животе запархали бабочки. Так не должно быть. Но игнорировать босса было глупо. Наскоро собравшись, я вышла из квартиры, прихватив с собой только ключи, даже телефон оставила дома, на своей кровати. Когда я распахнула дверь и выскочила из подъезда, чёрный Мерседес начальника мигнул фарами. Я огляделась по сторонам и пробежала к машине. "Что вы здесь делаете?" спросила, наклонившись к окну водителя. Сергей кивнул на соседнее сиденье и коротко бросил: "Присядь, поговорим". Спорить с боссом не хотелось. Как и выяснять отношения под окнами моей квартиры? Юркнув на переднее сиденье, я прикрыла дверцу и посмотрела на Сергея с ожиданием. Но босс вместо того, чтобы начать разговор, завёл мотор и плавно повёл машину прочь со двора. «Куда мы едем?» «Поговорить в спокойной обстановке, не волнуйся, я скоро верну тебя домой». Я смотрела на начальника во все глаза и пыталась понять, чего ждать от этой беседы. «Что такого, — скажет мне босс, — что не могло подождать и дня?» Я сидела молча до момента, как мы выехали на шоссе. Босс уверенно вел машину за черту города, что заставило меня заволноваться. «Простите, но я хотела бы знать, куда мы все-таки направляемся», Постаралась спросить твёрдым голосом, маскируя за сдержанностью своё волнение. Сергей коснулся коробки передач, изменил положение рычага и немного сбавил скорость. После этого повернулся ко мне и улыбнулся. Светлана, неужели ты меня боишься? Н-нет, запнулась и отвела взгляд. Бос хохотнул и всё же ответил на мой вопрос. Как я успел заметить, с тобой всё в порядке, что подтвердило мою догадку. Ты просто сбежала от меня, прикрываясь мнимой болезнью. Я открыла рот, чтобы запротестовать, но так и не произнесла ни слова. Сергей был прав. Глупо было рассчитывать, что взрослого мужчину будет так легко обмануть. Он не мальчик, и явно повидал в жизни всякое. Но моего ответа шеф и не ждал. Он продолжил попутно перестраиваясь в крайнюю полосу, очевидно, скоро нас ждал поворот. Я прекрасно понимаю, что ты себе могла надумать после вчерашнего. Голос начальника дрогнул. Неужели он тоже волнуется, как и я? Да нет, не может такого быть. Я уже почти растаяла от предвкушения, но вовремя вспомнила о главном. Сергей женат. О чём я тут вообще думаю? Еду рядом с ним в его машине, совершенно не знаю куда, словно любовница. Стало так мерзко, что захотелось выпрыгнуть на ходу из шикарного автомобиля, лишь бы стереть с себя пятно развратной разлучницы. Кажется, Сергей что-то прочел в моих глазах, так как улыбка вмиг слетела с его лица. Он резко свернул к обочине и остановил машину. «Света, что ты там себе уже навыдумывала?» «Ничего», — Кмура ответила, отворачиваясь к окну. «Мы приехали? Давайте уже поговорим, и вы отвезете меня домой. Если кто-то увидит нас сейчас, подумают самое худшее». Я не оборачивалась, поэтому, когда пальцы босса легли на мою руку, вздрогнула и попыталась вырвать ладонь. Но Сергей сжал мою кисть, вынуждая повернуться и посмотреть в его глаза. Тёмно-серые, как дорожное полотно после дождя. Я снова начала тонуть в этих глазах, вмиг забыв о чём только что думала. Было что-то ненормальное в том притяжении, что образовалось между нами. Чтобы развеять морок, я покачала головой. "Света, я должен был сказать тебе обо всём раньше, но я не думал, что простая симпатия зайдёт так далеко". Моё сердце снова подскочило к горлу, а после учащённо забилось в груди. Ни в силах ничего произнести, я лишь молча умоляла шефа продолжать, пока сама не придумала драматического продолжения. А уж в этом мы женщины сильны. Понимаешь, я не просто так скрывал свою личную жизнь от сотрудников. С Юлией у нас давно испортились отношения. Сергею стало положить руки на роли, вздохнул. Не так я хотел бы обо всём рассказать. Мимо громко гудя проехала фура. Нашу машину качнуло от воздушной волны. Я вздрогнула и произнесла: "Давайте приедем туда, куда вы планировали, и там продолжим. Здесь действительно не самое лучшее место для спокойной беседы". Я до сих пор не знала, что собирается сказать мне шеф, но его фраза про то, что простая симпатия зайдёт так далеко, и слова о том, что с женой не всё так гладко, впустили в мою душу странную надежду. Может, я никакая не разлучница, но затолкала свою надежду поглубже. Рано делать какие-либо выводы, я ещё не выслушала всего, что собирается рассказать босс. Сергей кивнул и снова коснулся коробки передач. Мерседес плавно стартовал, и мы поехали в полной тишине, слушая лишь шелест шин по дорожному полотну. Дорога петляла небольшими, но крутыми зигзагами, устремляясь всё выше. Во время очередного виража рука начальника соскользнула с коробки передач и легла поверх моей руки. Пальцы острожно сжались, а на губах Сергея снова заиграла загадочная улыбка. Я замерла, забыв как дышать, превратилась в один сплошной огалённый нерв. Я ждала следующих слов начальника и боялась услышать их. Кажется, меня начала бить нервная дрожь. Почти приехали. Мягко сказал Сергей, обволакивая меня своим бархатным баритоном. Я посмотрела за окно и поняла, куда он меня привёз, и почувствовала себя той самой Золушкой, оставшейся наедине с принцем после бала.